Глава восьмая. Зона. 16 часов 15 минут до часа ч. В жизни обычно все поровну. Минусов, плюсов. Не всегда получается подсчитать или угадать, что выпадет следующим. орел или Решка. Но равновесие — это бесспорный факт. Иначе мир давно выдал крен на один из бортов и в конце концов перевернулся, как неправильно загруженное судно. Зона стремится к равновесию так же, как и весь окружающий мир. Одно отличие крены она дает более мощные. Например, сначала в пять приемов кренится градусов на 10 в сторону минуса, потом одним большим рывком уходит в плюс. Да и то скорее не в плюс, а в ноль то есть просто стирает все минусы с помощью выброса. Метод жесткий, зато эффективный. Лунев бросил взгляд на часы, а затем оглянулся вокруг. Времени в запасе оставалось предостаточно. Вроде бы плюс, однако оптимизма этот факт не вселял, поскольку на него нашлось четыре почти равноценных минуса. По мере приближения к центру зоны скорость падала, это во-первых. Во-вторых, усиливался зов. Амулет пока справлялся, но некоторая нервозность от настойчивого давления на мозги уже ощущалась. В-третьих, возрастала плотность стандартных аномалий и локальных, сильно загрязненных радиаций участков, на языке сталкеров хвостов. Чтобы обойти опасные территории, требовалось потратить от 5 до 15 минут, и это при условии, что на пути обхода не обнаруживалась новая ловушка. Андрею дважды пришлось закладывать солидные получасовые виражи, серьезно отклоняясь от маршрута на восток. И в-четвертых, чем ближе к Припяти... тем больше на пути попадалось мутантов. Не все они были агрессивны, в большинстве просто пришибленно брели, куда манил Зов. Но встречались и буйные. Видимо, Зов вызывал у каждого свою реакцию, а быть может, просто не на всех действовал. Пока каких-то внятных закономерностей Лунёв не видел и выводы делать не спешил. Такое вот получалось равновесие. Нет, если не утрировать, плюсов было тоже немало, но все они были слишком мелкими. Например, Андрею стало понятно, Зов манил не к станции, а в город. Мутанты брели западнее Копачей к Янову, а дальше к Виадуку через Железку и прямиком в Припять. То есть распространенная версия, что Зов рождается где-то под саркофагом, получила отвод. Тоже вроде бы плюс, но никаких реальных преимуществ он не давал. Разве что добавлял немного душевного спокойствия. «Не придется лишний раз приближаться к станции. Очень даже положительный момент», — сделал вывод Андрей. «И, кстати сказать, неудивительно, что зов идет не из саркофага. В нем и без зова черт знает что творится. Вряд ли там нашлось бы место для источника». В немало мест, где давно можно было ожидать появления какой-нибудь новой аномалии, а уж внизу, под городом, тем более, там ведь можно сказать еще один город упрятан, нижний, и не маленький, но самое главное, еще более странный, чем верхний. Идти той же дорогой, что и мутант Андрей не собирался, его маршрут пролегал западнее, через бывшие дачные участки, Но некоторое время ему все же пришлось прошагать в опасной компании курсом на главные ворота мертвого города. При первой же возможности Лунёв сошел с дистанции и отправился на северо-запад в обход окраины Чистоголовки, вдоль опушки обугленного соснового леса. По-хорошему, виновав заросшее бурьяном железнодорожное полотно, следовало сохранить курс на северо-запад и свернуть на восток то только после отстойника. когда впереди покажутся развалины новошепеличей. В этом случае к Припяти удалось бы подойти со стороны знаменитых теплиц. Знаменитых, потому что когда-то давно это был очень хорошо оснащенный и просто огромный тепличный комплекс. Гордость местного народного хозяйства. Теперь же местечко было примечательно тем, что превратилось в участок настоящего тропического леса. теоретически абсолютно неуместного в здешних местах. Чем еще были выгодны теплицы, так это тем, что из двух бед мутантов и аномалий в них прижилась только первая. Плотность аномальных участков там была традиционно мала. Но на такой крюкул у него не было времени, и он начал забирать к востоку сразу после того, как миновал первый из трех дачных поселков. Вернее то, что от него осталось. Несколько десятков полуразвалившихся дощатых строений, давно и плотно утонувших, в окружающей лесной чаще. Вид серых, перекошенных домишек, догнивающих в мрачном сыром лесу, напомнил Андрею старую сказку о потерянном времени. Только в зоне потеряно было не время, а наоборот, дома, поселки и целые города были потеряны для времени и людей. картина унылая и жутковатая даже без мутантов и аномалий едва лунев миновал поселок зона постаралась сгустить и без того мрачные краски плеснув палитру еще немного жути На пути наемника возник очередной заслон на этот раз не из цепочки аномалий особо горячего участка или бойцов какой-нибудь группировки А из широкой тропы по которой с запада на восток мигрировали мутанты Прямо перед носом у наемника вялой рысью проследовали сразу три кабана, а затем целая стая псевдособак. Андрей выждал минуту и попытался пересечь тропу, но тут в зарослях снова зашуршало, и мимо него протопала повизгивающая плоть. Как и встреченные получасом раньше, эти мутанты были пришиблены зовом, но связываться с ними себе дороже. него попытался сдать назад, чтобы обойти опасный участок без лишнего шума, но на этот раз финт не удался. Шуршание травы и хруст веток раздались позади буквально в десяти метрах, и Андрей, не оглядываясь, отпрыгнул вправо под прикрытие толстых сосен с обугленной на метр от земли корой. Трюк был выполнен качественно, а главное вовремя. На том месте, где секунды раньше стоял Лунёв, оглушительно хлопнула граната и по деревьям хлестнул упругий дождь из мелких осколков. Несколько из них щелкнули по шлему и больно ткнули в бедро. Доспех они не пробили, но вновь менять позицию Андрей едва не рухнул. Нога на какое-то время частично онемела и перестала сгибаться в колени. Наемник спрятался за двумя растущими из одного корня соснами и попытался рассмотреть противника. По всем раскладам им должен был оказаться либо фехтовальщик, либо случайно наткнувшийся на Лунева сталкер. И Андрей немало удивился, когда из кустов, где предположительно прятался враг, выскочили два снорка. Для удивления было несколько причин. Эти мутанты частенько встречались в руинах населенных пунктов, Но редко забредали в лес. Кроме того, они хоть и были когда-то людьми, но не пользовались оружием. И, наконец, они были настолько сумасшедшими, что ни за что не сумели бы объединиться в стаю. Даже парой не смогли бы работать. А тут, ну а тебе, и граната, и охота в двойке. Лунев скинул винтовку и прицелился в левого. Снорк внезапно оттолкнулся всеми конечностями и прыгнул на другого, пытаясь вцепиться ему в глотку. Андрей чуть опустил ствол. Нет, чудо не произошло. По-прежнему было неясно, откуда взялись снорки, но новую ветвь этого вида мутантов они собой не являли. Видимо, кто-то выкурил их из логова и погнал перед собой, а заметив наемника, решил совместить полезное с приятным. Смертельно ранить наемника с помощью гранаты и добить, если потребуется, руками и зубами снорков. Тактика подходила фехтовальщику во всем статьям, хотя... И без него по зоне бродило немало тактически подкованных ублюдков. Снорки схватились не на шутку. Они царапали друг друга длинными черными ногтями, рвали зубами и пинали, когда удавалось разорвать дистанцию. Уступать тропу ни тот, ни другой не собирался. Лунёв выждал, когда мутанты вновь сцепятся и покатятся по хвое большим визжащим клубком. И почти неслышно двинулся в обход. Боль и легкое онемение в ноге мешали, но Андрей сосредоточился на цели и мгновенно забыл о неудобствах. Пригнавший с норков умелец определенно не желал встречаться с наемником лицом к лицу. Андрей заглянул в заросли, где мог прятаться пастух. Никого там не обнаружил и продолжил поиск. Отпустить опасного оппонента с миром означало обеспечить себе как минимум нервное расстройство и манию преследования. Но еще более реально было получить, в конце концов, пулю в спину. «Или саблей по шее, если это действительно фехтовальщик», — подумал Андрей. «Нет, лучше потерять какое-то время и закрыть тему раз и навсегда».